Глава тридцать восьмая «Сын, мы не можем тратить на это весь день», — сказал Гебриэл Тэм, все еще протягивая Саймону охотничий нож. «Возьми его. Воспользуйся им. Действуй как можно быстрее. Прояви милосердие к девочке». Саймон стоял неподвижно, парализованный ужасом и недоверием. «Я так и знал», — сказал Брайс Тэм. «Я же говорил, верно, Гейб? Я говорил, что он застынет. У парнишки кишка тонка». «Он не в силах исполнить свой долг!» «Дай ему несколько секунд на то, чтобы все обдумать», — посоветовал дядя Холден. «Такое сразу в голове не уместишь!» Килли не отводил взгляд от Саймона. Он столько раз с тоской и надеждой смотрел в эти глаза. «Может, это всего лишь проверка?» — подумал Саймон. «Они видят, как далеко я готов зайти. На самом деле меня не заставят это сделать». «Они просто хотят знать, что семья для меня важнее личных интересов». «Нет», — сказал его отец. «Саймон, я понимаю, о чём ты думаешь. Я читаю тебя, словно раскрытую книгу. Ты думаешь, что тебе нужно просто взять нож, и тогда мы всё это прекратим, отпустим девочку и дело с концом? Ты думаешь, что это символ и ничего больше? Но ты заблуждаешься. Никто не уйдёт отсюда, пока эта девочка не умрёт. Смертельный удар нанесёшь ты или кто-то из нас, Но в конечном счёте это ничего не изменит. Просто для всех заинтересованных лиц будет лучше, если это сделаешь ты. Тогда мы поймём, что ты на самом деле тем, сказал Брайс. Это это злое дело, сказал Саймон вновь обретя дар речи. Вы не имеете права. Мы с Кейли ни в чём не виноваты. Мы просто двое людей, которые влюбились друг в друга. Вы не можете наказывать нас за это. двое людей, которые влюбились друг в друга. Только сейчас в этих ужасных обстоятельствах Саймону удалось рассказать о чувствах, которые он испытывает к Келли. Ирония была бы невероятно смешной, не будь она столь страшной. Сын, это не наказание, а жертва, сказал Габриэль Тэм. Прислушайся к голосу разума, добавил дядя Холден. Ты готов жениться на этой девочке, на этой чумазе обезьянке? А как, по-твоему, она будет вести себя на приёмах, например, на ежегодном балу клуба Архимед или на матче университетской команды по поло? А если она заведёт разговор о механизмах Селита и Рочестер Пика? Она же опозорит и тебя, и всех нас. Ты им не должен искать себе жену в трущобах. Женатая ему должна знать, что такое этикет и утончённость. Но ты ведь даже не тема, Бэкингем, возразил Саймон. Бэкингем ни в чём не уступит тему. И всё же это не даёт тебе права вмешиваться в дела Темов. Это был недозволенный приём. Но других в арсенале Саймона в тот момент не оказалось. Перестань вилять, сказал его отец. Он схватил Саймона за руку и вложил в неё нож, который всё ещё лежал в ножнах. Ты просто продлеваешь мучения девочки. Не называй её девочкой, у неё есть имя. Её зовут Кейли. Ладно. Тогда исполни свой долг по отношению к Кейли. «И избавь ее от страданий!» «Давай, действуй!» Саймон прикинул имеющиеся у него варианты. Их оказалось немного. Он достал нож из ножен, стальное, покрытое титаном лезвие длиной 10 дюймов, зубцы в верхней части лезвия и рельефная резиновая рукоятка с бороздками для пальцев. Им можно свежевать дичь, потрошить ее и резать на куски. И для этих целей он подходил идеально. не хуже, чем любой скальпель, которым Саймон работал в операционной. Он поплелся в сторону Кейли. Лезвие ножа зло поблескивало в свете камина. Вот так, сын, сказал Габриэль тем, одобрительно взмахнув рукой. Насчёт крови не беспокойся. Мы трое уберём, а тело закопаем в лесу, глубоко, чтобы волки и койоты его не тронули. Никаких последствий не будет. Это будет наша тайна, которую мы унесём с собой в могилу. Брайс отступил от Келли, чтобы не мешать Саймону и вероятно, чтобы не попасть под струю крови. Надежда в глазах Келли сменилась отчаянием. Она отказалась от мысли о том, что Саймон каким-то образом её спасёт, и обречённо обмякла на стуле. Похоже, она решила смириться с неизбежным. Саймон покрепче взялся за нож и сел на корточки перед Келли. "Я действительно тебя люблю, Келли", сказал он. "Жаль, что я признался тебе в этом только теперь". Она посмотрела на него, условно говоря: "А сейчас-то какая разница, чёрт побери?" "Вот почему", продолжил он. "Я сделаю вот так". Он схватил её за локоть и поставил на ноги, затем развернулся, выставив вперёд нож. "Папа, Брайс Холден, не с места. Ван Бадань. Как ты нас назвал?" Она хмурился Габриэл Тем. "Ты всё слышал?" Саймон взмахнул ножом. "Я ухожу, а Келли забираю с собой. Того, кто встанет у меня на пути, я перну." Он блефует, сказал Брайс. Саймон ткнул ложом в сторону дяди. Хочешь это проверить? Брайс взглянул в лицо своему племяннику. Саймон надеялся, что сейчас Брайс видит в его глазах только абсолютную решимость. Похоже, именно это и произошло, потому что Брайс сделал шажок назад и умиротворяюще поднял руки. Саймон повернулся в сторону отца, дяди Холдена, туда, где находилась входная дверь. Идём. — сказал он Кейли, и они вместе направились к выходу. «Саймон!» — начал дядя Холден. «Сын!» — сказал Габриэл Тэм. «Ты делаешь только хуже. К одной ошибке ты добавляешь другую, более крупную. Если ты выйдешь за дверь, то сам подпишешь себе приговор». «Ты о чем? Меня подвергнут астракизму? Я больше никогда не оскверню своим присутствием дом Тэмов? Навеки стану изгоем? Я не против!» «Нет!» Джолли, вот jetzt. Мы не можем допустить, чтобы после всего этого ты ушёл. На тебя мы можем положиться. Ты не расскажешь о том, что здесь произошло. Но эта девочка, Кейли. Да, Кейли. Никто не гарантирует, что она не донесёт на нас властям. Правда, это ей бы всё равно не помогло, ставил Брайс. Ей бы не поверили. Показания какого-то жалкого механика против наших. Мы бы просто сказали, что она лгунья, фантазёрка. Это дело даже расследовать не станут, не говоря уж о том, чтобы предъявить обвинение. Верно брать с вот этой Холдом. Но это всё равно всплывёт. Она может обратиться в прессу, а та устроит небольшой скандальчик. Мы не можем допустить, чтобы наша репутация была запятнана. Именно поэтому, Саймон, сказал Габриэль Тэм, мы сделаем всё, чтобы вы отсюда не ушли. Я готов рискнуть. Ответил Саймон, продолжая двигаться вместе с Келли в сторону двери. Сын, пожалуйста, подумай. Это твой последний шанс. Если выйдешь наружу, то обречешь на смерть не только её, но и себя. В эту секунду дядя Холден прыгнул на Саймона сбоку. Саймон взмахнул ножом и задел предплечье Холдена. Лезвие разрезало ткань на рукаве и кожу. Дядя отшатнулся, зажимая рану и завыл, словно кот, на которого плеснули кипятком. Саймон открыл дверь локтем и вытолкнул Келли наружу. Сам он не отворачивался от родственников и выставил нож вперёд, чтобы держать их на расстоянии от себя. «До свидания!» — решительно сказал он, и пятясь вышел за дверь вслед за Келли. Они с Келли бегом пересекли крыльцо. Саймон знал, что родственники бросятся за ними в погоню. Да, его поступок ошеломил их, но они непременно постараются их поймать. «Вниз по ступенькам, бегом к машине!» Саймон засунул руку в карман, нащупывая ключи. Прогремел выстрел. В лобовом стекле машины появилось отверстие с зазубренными краями. Саймон и Кейли бросились на землю. Рядом с их ногами взметнулся фонтанчик земли. Ещё одна пуля. Саймон и Кейли поползли на четвереньках вокруг машины. Саймон выглянул из-за капота и увидел Брайса. Тот стоял на крыльце, широко расставив ноги и целился в них из винтовки. Затем из домика вышел отец Саймона, тоже с винтовкой в руках. Брайс прицелился в голову Саймона. Саймон пригнулся и очень вовремя. Брайс выстрелил. Пуля с лязгом попала в корпус машины и отрекошетила в одно из деревьев. Габриэль Тем пробежал по крыльцу и перемахнул через перила. Брайс выстрелил ещё раз, чтобы Саймон и Кейли оставались за машиной, а его брат тем временем стал обходить их по широкой дуге. Габриэль намеревался занять позицию где-то сбоку, там, откуда будут прекрасно видны обе цели. Ножом Саймон разрезал верёвку, которая связывала руки Кейли. Затем Кили вытащила из рта кляп. "Саймон, выдохнула она. Никаких разговоров. Мой папа собирается обойти нас флангом, нужно уходить. Может, сядем в машину и уедем? Брось хороший стрелок. Как только мы высунемся из-за приборной панели, он нас уложит. А если направимся вон туда?" Саймон козел направления. "Тогда машина закроет нас от него, и мы сможем добраться до леса. Но нужно уходить сейчас, пока отец не выбрал позицию для стрельбы". Кили кивнула. В следующую секунду они с Саймоном пригнувшись, побежали к лесу. «Брайс, они уходят!» — крикнул Гэбриэл Тэм. «Вижу!» — ответил Брайс. В беглецов полетели пули. Они вырывали из стволов деревьев куски коры и поднимали в воздух сухие листья. Одна пуля пролетела так близко, что Саймон не только услышал ее осиное жужжание, но и почувствовал, как созданная ею волна воздуха давит на его щеку. Из домика вышел дядя Холден. «Будь ты проклят, Саймон!» Ты не уйдёшь от нас, крикнул он. Саймон и Килли добрались до опушки леса, но в голову Саймона всё равно закралась мысль о том, что Холден прав. Против трёх решительно настроенных мужчин, вооружённых мощными винтовками, шансов у них практически не было.